Глава 27 Привожу себя в порядок и отправляюсь в лавку мастера артефакторов, который продал мне неизведанное чудо. Я не маг, ни разу не замечала за собой хотя бы крохотную искру дара. Однако даже я понимаю, что ситуация далека от стандартной. На половине пути с удивлением понимаю, что нога больше не болит, да и самочувствие в разы улучшается. Осторожно ощупываю бедро через юбку платья, и удивленно вскрикиваю, привлекая внимание прохожих. «Вспомнила, что кошелёк дома забыла!» Произношу с извиняющейся улыбкой, проходящей мимо пожилой паре, что уставились на меня. «Бывает, мэм», — отвечают они и вежливо кивают. «Удачи вам!» «Взаимно!» — продолжаю расшаркиваться. Как только они скрываются, возвращаюсь к своей ноге. Я совершенно точно не чувствую синяк. Нет его. Не мог же он чудесным образом исчезнуть. Ведь гематома была довольно обширной. Там работа на заживление на пару недель, а то и месяц. Как бы там ни было, а я совершенно точно излечена. Да и общее самочувствие на высоте. Давно я такого прилива сил не ощущала. Стоило два дня проспать? Или снова виноват артефакт? Наконец дохожу до нужной лавки. Решительно дергаю на себя дверь, а она не поддается. Растерянно оглядываюсь. Вроде разгар дня. Соседние лавки точно открыты. Обедает человек но объявлений о перерыве нет, и остальные ведь на месте. Еще раз силой дергаю, но ничего. Прислоняюсь к окошечку в двери, пытаясь разглядеть, есть ли кто внутри лавки, но там слишком темно, ничего не видно. Решительно захожу в соседнюю лавку. «Здравствуйте, чем могу помочь?» Ко мне тут же подскакивает заинтересованное лицо. «А ваш сосед сегодня не откроется?» «Здравствуйте». «Нет, с утра не было. Мужчина вмиг скучнеет». «Ну, может, выберите, что у нас?» В его глазах снова загорается надежда. «Да, я, в общем-то, уже приобрела», — бормочу растеряно. «У вашего соседа, но артефакт как будто неисправен». «Я не могу быть в ответе за изделия других, но могу предложить вам свои отличнейшего качества». «Ладно», — медленно тяну. «Покажите, что у вас есть для охраны дома». «Один момент». Артефактор несется в вглубь помещения. Иду за ним. «Вот, держите. Отличные амулеты. Повесите на дверь». Нежелательные гости будут сами уходить. Есть еще в таком варианте. Смотрю на два круглых медальона и не понимаю, на кое мне декоративные украшения. а наконец-то моргаю, отводя взгляд от предложенного товара. Больше ничего нет? Нет, это самые надежные варианты. Единственные разрешенные к использованию во всей Умбрии, горячится мужчина. Если вам предлагали что-то другое, не верьте. То наверняка была незаконная поделка. Угу, автоматически киваю. «Я подумаю, спасибо». Говорю вежливо и буквально выбегаю из лавки. «Что же мне такое продали?» Твердо намереваюсь караулить нужного мне артефактора, пока тот не появится на рабочем месте. Но мои планы приходится корректировать буквально через несколько минут. Гвардейцы, именно они, неспешно идущие в конце улицы, заставляют меня резко поменять решение. «Успею подловить артефактора. Сейчас лучше к Уильямсону. Ребенка надо проведать» да и с самим графом пообщаться. В рекордные сроки дохожу до поместья и уже заношу руку для того, чтобы постучать в дверь. Как вспоминаю, что местная экономка меня не взлюбила и не пускает на порог. Быстро забегаю к себе домой и, покормив овец, тороплюсь через поле ко второму входу в поместье Уильямсона. Дергаю очередную дверь. Открыто. Ура! Делаю шаг и тут же останавливаюсь, как вкопанная увидев явно предназначенное для моих глаз.